Глава третья. Следующим утром Обиван направился к комнате Энакина. Он был уверен, что к его приходу Энакин уже будет готов идти на совет. При всем своем творческом отношении к правилам, мальчишка хорошо знал, когда нужно было быть точным. Энакин действительно уже ждал его в коридоре возле своей комнаты. Новая туника, физиономия лучится энтузиазмом. Светильники горели в полсилы. Полусвет должен был соответствовать тишине, царившей в это время в храме. Большинство джедаев спали или медитировали. Энакин шел в шаге позади него. Оби-Ван знал, что Подаван ожидал выговора за свою ночную экспедицию. Но Оби-Вану уже занимало совсем другое – заговорщицкий вид Энакина и Тру. Он вспомнил взгляды, которыми обменялись падаваны, и был скорее рад, чем рассержен. Другое дело, что знать об этом подавану было совершенно необязательно. Похоже, что наконец-то у постоянно держащегося особняком Энакина появился приятель. Независимый характер мальчишки тоже не сказать, чтобы его расстраивал. Это ох как пригодится Энекину, когда он станет рыцарем-джедаем. А вот чему как раз надо бы научиться его подавану. так это умению сотрудничать с другими. И действовать во имя тех высших ценностей, которые защищал Орден. А мальчишка не всегда умел подчинять себе собственные желания и побуждения. Но как можно научить верности и самопожертвованию? задавался вопросом Обиван. И можно ли вообще этому научить? То, чему не научат слова, научит миссия. И снова слова Квайгона. Обиван вдруг понял, что Квайгон готовил его не только к тому, чтобы стать рыцарем джедаем, но и к последующему наставничеству. Он зачастую позволял ему понять не только ход своих мыслей, но даже и то, как он сам стремился быть хорошим учителем. Советы Квайгона часто вспоминались Обивану, помогая собраться и успокоиться. Не хуже, чем это сделал бы сам Квайгон. За годы прошедшие со смерти Квайгона, Обиван постиг, что даже за жгучим чувством потери могло стоять не только горе, но и мир в душе. Это был один из самых больших уроков в его жизни. Вы думаете о Квайгоне? Голос Энекина был неожиданно тихим. Убиван пораженно обернулся к своему подавану. Как-то узнал. Ваше лицо. Оно меняется, пожал плечами Энакин. Словно ослабляется какой-то узел внутри вас. Что-то разглаживается. Не стоит быть настолько проницательным», — качнув головой заметил убиван. «А вот теперь вы не думаете о нем вообще», — с промелькнувшим ехидством отозвался Энакин. И узел опять на месте. «И не без твоей помощи», — заметил Убиван. Они подходили к дверям зала совета. Весь совет еще не собрался. В зале были только Йода и Мейс Винду. Они в полголоса обсуждали что-то, стоя у окна. Снаружи сияли огни карусканта. Солнце еще не взошло. По воздушным линиям пронеслись несколько аэротакси. Еще час-другой, и на линиях будет не протолкнуться от самого разного летающего транспорта. оби -ван удивился, увидев в зале двух других рыцарей-джедаев. Видимо, миссия предполагалась довольно масштабная. Он коротко поклонился Рай-Гоул и Саэре-Энтане. Под аваном Рай-Гоул был тру товарищ Энекена подавишней ночной вылазки. Оби-Ван не очень хорошо знал Райгоул, скорее лишь то, как к нему относились в ордене. Серьезный, спокойный и молчаливый. Райгоул был очень уважаем многими за глубину своего знания галактики. Саира Энтана была своего рода живой легендой. Ее владение световым мечом выделяло ее среди других, даже тогда, когда она была совсем девчонкой. Как и Оби-Ван, она недавно стала рыцарем джедаем. Ее подаван. Дарра Фэл Танис была ровесницей Энакину. Дарра, стройная девочка с живыми глазами, заняла свое место рядом с крепкой, атлетически сложной Саэрой. Йода и Мэйс Винду наконец-то отошли от окна и заняли свои места. Обменялись взглядами, но совет пока не начинали. Чего они ждали. Двери снова зашипели, открываясь, и в зал вошла Сири. Оби-Ван спрятал улыбку он должен был догадаться он помнил в бытность ее подаваном она была большой поборницей правил и инструкций, но после миссии во время которой ей пришлось заманивать в ловушку пиратора боторговца крейна он заметил произошедшие с ней изменения. она казалась несколько тревожной, менее склонной искренне прислушиваться к мнению совета не то чтобы убиван был против подобных изменений сири всегда казалась ему слишком жестокой но теперь она, пожалуй, даже отчасти напоминала мятежника. Ее белокурые волосы были коротко подстрижены, в отличие от многих других мастеров-джедаев. Вместо обычных в Ордене туники и плаща на ней был кожаный комбинезон, похожий на униформу. Она кивнула у и заняла свое место неподалеку вместе со своим подаваном Ферусом Олленом. Мейс Винду окинул их всех пристальным взглядом. «Благодарю за пунктуальность», — сказал он, со значением поглядев на Сири. Та ответила ему чуть ли заметной примирительной улыбкой. «Предстоящая миссия чрезвычайная. Для ее выполнения мы вынуждены назначить четыре команды джедаев. Вы должны отправиться на Реднор, планету, пораженную эпидемией неизвестной природы». Реднер – небольшая планета, известная своими научными исследованиями в области создания высокотехнологичного оружия. Смертоносное облако, возникшее в результате случайной утечки из военной лаборатории, распространяется в атмосфере планеты. Многие умерли, и гораздо большее число жителей больны. Поражение пока ограничено одной областью. «Два города-государства есть на Реднере», – подхватил Йода. Города Побратимы, так они их называют, так-то и Аюбенда. Небольшие города, каждый со своим правительством. Реднер известен сезонными ветрами. Из-за этого отравленное облако двинулось именно на Аюбенда. Но это же и ограничивает область действия облака. И все же никто не знает точно, как оно будет распространяться в дальнейшем, так как это новое вещество то о нем довольно мало известно. «Происходит ли заражение при вдыхании его или же через кожу?» – продолжил Винду. «Действующее вещество органического происхождения. Оно переносится воздухом. Могут ли существа заражаться друг от друга, этого мы тоже пока не знаем. Второй город так-то еще не подвергся заражению». Да изменение направления ветра!» – пробурчал Йода. Первое время Реднер достойно справлялся с ситуацией, продолжил рассказывать Мейс. Должностные лица быстро мобилизовали все силы и ресурсы, чтобы во всеоружии противостоять бедствию. А Юбенда и его окрестности были помещены в карантин и теперь называются закрытым сектором. Так то же чистый сектор. Там пока не было ни одного случая заражения. Но увидя, что творится в Юбенде... Видя возрастающие с каждым днем количество смертей, так что, казалось, никто не имел шансов спастись, они поддались панике. Правительство так-то бежало с планеты, а с ними и все те, кто мог себе это позволить. Оставшихся на планете кораблей слишком мало для общей эвакуации. Начались анархия и паника. Поэтому Сенат решил вмешаться. Корабли для эвакуации оставшегося населения так-то уже направляются на Реднер, И будут там через три дня». «Удивленным выглядишь ты, Оби-Ван», — заметил Йода. «Только тем, что Сенат принял решение так быстро», — ответил Оби-Ван. «Погрязший в бюрократизме Сенат порой мог месяцами дебатировать простейшую проблему». «Слишком страшна ситуация», — покивав, проговорил Йода. «Бэйлу Аргана должны мы быть благодарны за то, что столь быстрым оказалось решение». «Мест, и для больных и для тех, кто не был заражен», — сказал Мейсвинду. Винду. «Но на планете паника среди здорового населения. Они боятся, что мест на кораблях не хватит на всех. Коррумпированные чиновники вовсю берут взятки, так как многие, особенно заболевшие, уверены, что иначе они вообще не смогут выбраться с планеты». «Начавшийся хаос нелегко будет преодолеть», — покивал Йода. Вы должны стать гарантами того, что эвакуация пройдет мирно и организованно, проговорил Мейс. Выжившие в воюбенда должны быть уверены в том, что им достанутся места на эвакуационных кораблях. Кроме того, в такта -то мародерство и волнение, поэтому вам придется еще и поддерживать там мир. Ситуация очень нестабильна. От того, как будут развиваться события, зависит жизнь и смерть множества существ. Поэтому мы решили, что необходимы четыре команды джедаев. «Вы должны отправиться на эту планету», — добавил Йода. «И отправиться уже этим утром». «Корабль Сената ждет вас», — закончил Мейс Винду. «И да пребудет с вами сила». Глава четвертая. Корабль Сената лег на орбиту вокруг Реднера. Посадка на планету была запрещена, — К поверхности они должны были добраться на небольшом корабле-челноке. Энакин задумчиво смотрел на планету. Отсюда, издали, она была сине-зеленой. Он знал, что большая часть ее поверхности покрыта морями. Основной материк – небольшой, настолько, что казалось еще немного, и океан поглотит его. Став подаваном, Энакин успел побывать на разных планетах. И его уже не удивляло, что планеты могли быть покрыты океанами и морями. Мальчишкой он не смог бы и вообразить себе такого. Татуин, где он жил раньше, был сплошным океаном песка. «Трудно себе представить, верно?» — ворвался в его мысли голос Тру. «Когда смотришь вниз на планету, я имею в виду». «Что?» — не понял Энакин. Страдание, ответил Тру. «С орбиты все кажется таким мирным. А потом ты спускаешься туда, вниз, на поверхность, и все меняется». «Ты был уже на многих миссиях?» – спросил Энакин. «Достаточно на многих», – мягко сказал Тру. «Достаточно, чтобы увидеть то, что увидел. И достаточно, чтобы знать, что увижу еще больше». Прозвучало похоже на загадку, но, как ни странно, Энакин понял, что имел в виду Тру. Каждая миссия заставляла его чувствовать себя старше. Каждая миссия заставляла его чувствовать печаль и гнев. И все же он ждал следующую и следующую. Именно это Тру и подразумевал. «Это моя первая миссия», — сказала позади них Дарра. Она мало говорила во время поездки, все больше изучала те материалы, которыми обеспечил их совет. У нее были яркие и живые рыжего цвета глаза, подаванская косичка переплетена яркой полоской цветной ткани. Когда она была рядом, Энакину казалось, что он физически чувствует переполнявшую ее энергию, словно электрические разряды, потрескивающие в воздухе. «Так что пока я завишу от вас обоих», — и она одарила Энакина и Тру веселой улыбкой. Подошедший Оби-Ван положил руку на плечо Энакина. «Пора отправляться». Четыре команды джедаев, Энакин и Оби-Ван, Тру и Райгоул. Дарра и Саэра и Феррус с Сири направились к грузовому отсеку. Зашли в челнок. Пилотом на этот раз была Сири. Феррус Олен сидел рядом с ней, золотистые пряди в его густых темных волосах вспыхивали яркими отсветами. Энакин хмуро изучал его профиль. В храме всегда строго придерживались убеждения, что ни один учащийся не был лучше другого. У каждого свой дар. Но Ферус, кажется, имел все мыслимые таланты. Уравновешенный и блестящий, ловкий и сильный, он был весьма популярен среди учащихся. Он был несколькими годами старше Энакина, и мастера джедаи еще долго говорили о нем после того, как он стал подаваном Сири. Феррус превосходил остальных во всем, за что брался, и, кажется, это ни у кого не вызывало раздражения. Им восхищались, на него хотели походить. Совет джедаев тоже был доволен им. Они многого ожидали от него в будущем. Энакин знал это. Да, пожалуй, в храме и не было никого, кто отзывался бы о Феррусе без похвалы. Но только не Энакин. Что-то в Феррусе ему очень не нравилось. Да, это было совсем не дело, подобной неприязнь. Не говоря уже, что это отнюдь не приветствовалось в Ордене. Он старался справиться с этим неприятным чувством. Он сумеет иначе он не сможет быть джедаем. Сири умело вывела челнок к посадочной платформе в такта. Быстрый спуск, разворот, и корабль приземлился. Так что момент касания поверхности был едва ощутим. Энакин восхитился. Все джедаи были превосходными пилотами, но даже среди них было поискать, кто смог бы справиться с этой задачей столь искусно, как Сири. «Грандиозное приземление», — сообщил ей Энакин. Обиван только вздохнул. Сирии выпустила трап, и они спустились вниз на поверхность планеты. Райгоул нес контейнер с медикаментами. Энакин обратился к Силе, стараясь почувствовать, что это будет за миссия. Потом взглянул на убивана. Тот чуть кивнул. Сила здесь была словно затемнена. Население обоих городов охвачено страхом. И страх вызывал к жизни отчаяние, ненависть и хаос. Реднорианцы относились к человеческой расе. Невысокие, крепко сложенные. Несколько офицеров из числа охраны космопорта уже ждали их у контрольного пункта. Раднорианец в белой униформе поспешно двинулся им навстречу. Добро пожаловать, джедаи! Мы очень рады вас видеть. В так-то ситуация на грани катастрофы. Он протянул руку, тряхнул вьющимися каштановыми волосами. Люди не верят, что всем хватит места на кораблях. «Что вы?» — прямо спросила Саэра Энтана, хорошо известная своим сугубо деловым подходом. Ее сильные руки уверенно лежали на поясе. «Извините меня. Я должен был объяснить. Я Галин, координатор антикризисного штаба. Правительство покинуло планету, так что теперь все под моей ответственностью. Силы безопасности в значительной степени дезорганизованы. Мне, в нормальной жизни ученому, пришлось взять это все на себя». Большинство моих коллег уехали. Я вызвался помочь с эвакуацией, а моя сестра Кюри отправилась в закрытый сектор, чтобы помогать там». Голин повернулся к офицеру охраны. «Оставайтесь у корабля джедаев». Офицер кивнул. «Будет сделано». «Позвольте мне доставить вас в наш штаб», — сказал Галин и, увлекая их за собой, двинулся по посадочной платформе. «Каждый день новая волна слухов». Корабли опаздывают, кораблей не будет вообще. На кораблях не хватит места всем. Мы стараемся успокоить людей, но это очень трудно. Кто мог, покинул планету, оставшиеся пребывают в страхе. А как обстоят дела в закрытом секторе? спросила Саера Интана. Хуже некуда, покачал головой Галин. Даже связь с ними неустойчива. Это облако, очевидно, как-то влияет даже на наши системы связи. Мы. Их прервал внезапно раздавшийся рев двигателей. Они обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть свой корабль, поднявшийся в воздух и теперь стремительно уменьшающийся в размерах. Галин повернулся к ним. Его круглое румяное лицо стало бледным. «Охрана угнала ваше судно!» «О, мне так жаль! Дела слишком плохи. Даже военные поддаются панике. Да и как иначе, если сбежало их собственное командование?» Но не волнуйтесь, у меня есть свой корабль. Он укрыт в надежном месте. И он в вашем распоряжении. Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, сказала Сири. Мы сможем отправиться к нему сразу после того, как вы побываете в штабе, кивнул Галин и решительно двинулся вперед. Мы можем ручаться вашим людям, что корабли уже идут сюда, и мест в них хватит на всех, сказал Убиван. Какая из ваших проблем сейчас наиболее серьезна? — Проблем слишком много, чтобы выделить какую-то одну, — покачал головой Галин. — Правительства фактически нет. Служба безопасности тоже почти развалилась. — Вы можете видеть, доверять кому-либо на Реднере сейчас практически нельзя. Они вышли на бульвар и оказались в центре города. Улицы были устрашающе пусты. Лишь изредка встречались торопливо идущие прохожие. Вот прошло целое семейство, крепко придерживая мешки со скарбом, затравленно озираясь по сторонам. Они проходили мимо разграбленных складов, магазинов, домов. Двери были взломаны, нижние окна выбиты. Все, кого они встречали, были вооружены. Бластеры, один или даже несколько, демонстративно висели на поясе или на специальной перевязи через плечо. Энакин никогда не видел ничего подобного этому. Запах страха, казалось, был просто разлит в воздухе. Они прошли мимо небольшого корабля-челнока, вроде их собственного. Корабль был разворочен, двигатель наполовину разобран. «Большинство из оставшихся кораблей были повреждены или уничтожены», — объяснил Галин. «Дело рук взбесившихся толп, людей, отчаявшихся покинуть планету». «А что с бандами мародеров?» — спросила Саэра. Вы располагаете информацией о том, кто они и где базируются? — Нет, — ответил Галин. — У меня не было времени выяснять еще и это. В любом случае у нас не хватит сил управиться с ними. Службы безопасности уже практически не существует. Хуже того, они смогли украсть целую небольшую армию боевых дроидов, опытные образцы из научно-исследовательской военной лаборатории, и теперь используют их для прикрытия во время своих налетов. Запищал комлинг Галина. Обменявшись несколькими словами со своим собеседником, Галин повернулся к джедаям. «Это моя сестра, Кьюри. Я хотел бы, чтобы вы увидели это». В воздухе повисло миниатюрное голографическое изображение маленькой реднорианской женщины в костюме биозащиты. Под прозрачной маской можно было разглядеть такие же, как у Галина вьющиеся темные волосы. Голограмма мерцала, некоторых слов было не разобрать. «Сегодня уже три смертных случая среди медперсонала. Нас уже просто не хватает, чтобы ухаживать за больными. Нужны новые лекарства и как можно скорее. Пожалуйста, скажи джедаем...» Голограмма затрещала и исчезла. Сообщение могло быть искажено, но отчаяние, звучавшее в голосе женщины, было яснее всяких слов. «Мы немедленно должны туда отправиться», — сказала Саэра. — Я могу доставить вас к проходу-шлюзу в энергетическом барьере, разделяющем сектора, — сказал им Галин. — Это недалеко. Я дам вам комплекты биозащиты. Они прибыли к складу, охраняемому несколькими роднорианцами с бластерами. На окне висело объявление «Сертифицированные костюмы биозащиты. Пять тысяч карсамов». — Пять тысяч карсамов — средний годовой заработок, — сказал Галин. «К счастью, у нас есть для вас резервные комплекты. Они надежно спрятаны. Я не держу их в командном центре, потому что на него уже совершались налеты грабителей». Внезапно из-за угла с соседней улицы раздались крики. «Что на этот раз?» – нервно проговорил Галин. Джедаи переглянулись и побежали туда, откуда раздавались голоса. Обогнули угол и увидели большой, добротного вида дом. Сейчас его окна были наспех закрыты дюрастиловыми листами а дверь перекрещена толстыми дюрастиловыми же пластинами. Но ни одна из этих попыток превратить дом в крепость не имела успеха. Налетчики уже вышибли дверь, с двух нижних окон сорвали защищающий дюрастил и теперь выкидывали из окон стоящим внизу приглянувшиеся вещи. А еще там были штук двадцать боевых дроидов, не похожие ни на один из когда-либо виденных Энакином. Их необычные репульсорные системы позволяли им двигаться над поверхностью земли с поразительной скоростью. Они охраняли мародеров, пока те грузили награбленные на грависане. Мужчина, реднорианец, лежал на земле, вокруг него растекалась лужа крови. Рядом, склонившись над ним, сидела молодая женщина. Дети стояли возле них, словно приросли к месту, в то время как пожилая реднорианка пыталась увести их в безопасное место. Энакин увидел все это сразу. Сколько дроидов, сколько грабителей, реднорианцы, которых надо было защитить, возможные углы и линии атаки. Он знал, что все остальные видят точно так же. Маневры дроидов были необычайно плавными, совсем не так, как обычно, механическими рывками. Похоже, в них были заложены эти угрожающие скользящие хищные движения, да и точность огня наверняка была куда выше обычной. И тут один из реднорианских мародеров заметил их. Энакин видел, как его рука двинулась к пульту, висящему на поясе. Пятеро дроидов выстроились в линию обороны вокруг налетчиков, а остальные развернулись и атаковали джедаев. Глава пятая Подаваны, защищайте их!» – скомандовала Сири. Ее слова, казалось, остались висеть в воздухе позади нее. Сама она уже летела в прыжке силы к передовой линии дроидов. Оби-Ван прыгнул тоже, прикрывая Сири, и встав так, чтобы можно было окружить дроидов, лихо основавших над землей. Одно движение светового меча Сири, и первый дроид превратился в две аккуратные половинки. Оби-Ван расправился со вторым, и тут же развернувшись с третьим. А Саэра Энтана была даже еще быстрее, чем они. Энакин потрясенно увидел, как одно движение ее меча располовинило сразу трех подвернувшихся дроидов. Рай Гоул передал контейнер с медикаментами Тру и встал сбоку от Саэры. Энакин знал, что приказ Сирии означал, что они должны были окружить семейство Реднорианцев и защищать их от мародеров и дроидов. Но он видел, что мастерам-джедаям понадобится помощь. Дроидов и мародеров, уже опомнившихся и открывших стрельбу, было все же слишком много. Дарра, Тру и Феррус бросились к семейству Роднорианцев. Феррус уже на бегу уничтожил одного из дроидов, Только меч сверкнул сияющий дугой. Энекин видел, что втроем и нелегко справиться с этой задачей. Противнику уже стало недоограбленного семейства. Это означало, что помощь мастерам джедаям не противоречит, по крайней мере, впрямую приказу Сирии. Энекин бросился к Саэре и Райгоулу. Рукоять меча, собранного в пещерах Иллума, казалась продолжением ладони. Он почувствовал волну силы, прошедшую через него. Двум дроидам хватило двух молниеносных движений меча. Ладони, казалось, пылали, тело было сильным, быстрым и ловким. Реакция молниеносной. Но, несмотря на это, ему было далеко до Райгоула, не говоря уже о потрясающе стремительной Саэре, движения которой напоминали жидкий металл со смертоносной неуловимостью, перетекая из одной позиции атаки в другую. Ее световой меч казался сплошным сияющим пятном, только соприкоснувшись с которым Один за другим разлетались на части дроиды. Мародерам хватило одного взгляда на то, как быстро под ударами джедаев их дроиды превращаются в кучу дымящегося хлама. Они бежали. Оставшиеся дроиды сомкнулись строй, прикрывая отступление налетчиков. Энакин видел, что мастера джедаи уже полностью контролируют ситуацию. Двойной прыжок назад, и он присоединился к остальным подаванам, ставшим кругом вокруг рыднорианцев, И отражавшим случайные бластерные выстрелы отступающих дроидов, летящие в их сторону. Ферус сдвинулся в сторону, давая место Энекину. Энекин ни на мгновение не прекращал движение меча, отклоняя выстрелы. Семейство редарианцев позади него приникло к земле. Четыре дроида внезапно отделились от остальных, сгруппировались и предприняли лобовую атаку на убивана, на мгновение захватив его врасплох. Но Сири в тот же момент плавным круговым движением оказалось позади них. Энакин восхитился тем, сколь согласованы были действия Оби-Вана и Сири. Казалось, каждый из них знал, что в следующий момент предпримет другой. И дроиды... Впрочем, это был не единственный сюрприз. В то время как Оби-Ван и Сири сражались против налетавших на них дроидов, три летучие стрелялки внезапно отделились от остальной группы и ринулись к семейству Реднариан. «Внимание!» — воскликнул Феррус. «Я их вижу», – сквозь зубы пробормотал Энакин. Феррус говорил так, будто он был единственный, кто заметил это неожиданное нападение. Тру развернулся так, чтобы обезопасить Реднариан и контейнер с медикаментами, который он держал в левой руке, и в то же время при необходимости отразить атаку дроидов сверху. Дарра перекинула световой меч в левую руку. Все джедаи умели сражаться левой рукой не хуже, чем правой, но Дарре казалось было все равно, в какой руке у нее меч. Ферус шагнул вперед. Энекин сделал то же самое. Им противостояли сразу все три дроида. И потребовалось все их умение, чтобы не дать им прорваться к Энекин Энакин увидел, что один из дроидов решил проскочить слева от Феруса и бросился на перерез, одновременно с Ферусом. Они столкнулись. Олин потерял равновесие и неловко упал на колено. Энекин, удержавшись одним точным ударом, выжег контрольный центр дроида. Ферус вскочил. Брови на секунду сошлись над переносицей. Он тут же располовинил второго дроида, а Дарра расправилась с последним с таким спокойствием и изяществом, что Энакин просто восхитился. Энакин оглянулся на убивана. Он был готов присоединиться к учителю, но уже видел, что у и Сири расправились с остальными дроидами. Одновременно свою часть работы завершили Исаэра с Райгоулом. Джедаи одновременно деактивировали световые мечи. Оби-Ван подбежал к семейству реднорианцев «Есть серьезно раненые?» – спросил он. «Мой муж», – сказала реднорианка В ее широко открытых глазах читался страх. «Помогите ему!» «Мы отвезем его в больницу», – успокоительно сказал ей Тру. Рай Гол склонился над лежащим, осторожно осмотрел рану. «С ним все будет в порядке» но ему потребуется бакта-камера. Право же, не часто райгоул говорил так много за один раз. «Моя сестра получила удар по голове», сказала молодая женщина, обернувшись к той, что была постарше. «И вы», — мягко сказал Тру, он коснулся ее плеча. «Вам тоже досталось, как я вижу». «Только нога». «Ничего страшного», — ответила та, опускаясь на колени возле мужа. «Им всем нужна помощь. Сказал Тру Райгоулу. Да, кивнул убиван, оглядывая улицу. И как назло, ни одного спидера, не говоря о медтранспорте. Тут, как будто услышав его слова, из-за угла на большом спидере вывернул Галин. Я подумал, он может вам понадобиться, сообщил он. Точно, нужно отвезти раненых в медцентр, кивнула Саера. А потом нам нужно будет попасть в закрытый сектор. Я могу доставить раненых, а потом вернусь за вами, предложил Галин. И к сожалению, у меня есть только четыре резервных комплекта биозащиты. Вам придется выбирать, кто отправится туда, а кто останется здесь. Джедаи переглянулись. Долго совещаться им не потребовалось. Лучше всего было оставить здесь подаванов, чтобы не подвергать их действию смертельно опасного токсина. Джедаи были уверены, что возвратятся к тому времени, когда придут корабли и можно будет начинать эвакуацию. Подаваны останутся здесь и проследят за тем, чтобы раненые были доставлены в медцентр, за всех четверых, — сказала Саера, а мы доставим лекарства в закрытый сектор. Вашим заданием будет патрулировать район и, насколько возможно, успокоить людей, — сказал Убиван. Световые мечи не прячьте. Реднорианцы должны знать, что они под защитой джедаев. Периодически связывайтесь с Галином, — добавила Сири. — Он отслеживает передвижение эвакуационных кораблей. — Мы не подведем вас, — сказал Феррус. — Конечно, не подведем. Чего говорить-то? — мелькнула мысль у Энакина. оби -ван потянул Энакина в сторону. — Ты хорошо сражался, подаван, сказал он ему. — Спасибо, учитель. Энакин уже чувствовал, что за этой похвалой последует не самое приятное продолжение. — Но ты сражался сам по себе. Действительно, продолжил Убиван. Сначала ты единственный из всех не подчинился приказу Сири, а когда Ферус двинулся вперед, чтобы атаковать дроидов, он ожидал, что вы двое будете действовать вместе и согласованно. Вместо этого ты сражался так, будто ты был один. Ты никогда не станешь великим воином джедаем, если не научишься взаимодействовать и подчинять себя общей цели. Это был самый неодобрительный тон учителя. Энакин знал это как знал и то, что лучше и не пытаться защищаться. А Ферус, значит, был не сам по себе? Не прыгнул вперед, не глядя на Энекина. И вот теперь Феррус прав, а он нет. «Да, учитель», — ответил он. оби -ван отстранился. Он никогда не говорил больше, чем требовалось по ситуации. И никогда не добавлял слов ободрения после своих замечаний. Энокин отвернулся и поймал взгляд Ферруса, который в то же мгновение поспешно отвел глаза, вмиг заинтересовавшись чем-то там вдалеке. Феррус все слышал. Лицо Энакина вспыхнуло. Теперь Феррус знал о том, что Энокин получил выговор от своего учителя. И, право же, Феррус был последним, кому это следовало бы знать. Остальные уже погрузили раненых в спидер. В нем осталось еще достаточно места и для подаванов «Я вернусь за вами», — сказал Галин рыцарем-джедаем перед тем, как поднять машину в воздух. Энакин смотрел, как уменьшаются, удаляясь четыре фигурки. Он знал, что это важно — доставить раненых в медцентр. Знал, что их роль здесь была тоже очень важна. Но ему так хотелось отправиться вместе с учителем, увидеть закрытый сектор. Когда-нибудь он сам будет мастером-джедаем и сможет сам принимать решения. Только дождаться бы.